Глава 74. Вэри. Сложно было поверить, что нас обманули. И самое отвратительное, что мы попались. Только сейчас я в полной мере осознал, что оказался слишком самоуверенным и поступил глупо. Вместо того, чтобы обратиться в полицию и привлечь офицеров из числа нелюдей, я решил, что мы справимся сами. Эта самоуверенность может дорогого стоить не только мне. Сейчас были в опасности мои друзья. В то, что падальщики доберутся до Тами, я не верил. Рядом с ней настоящий сторожевой тролль, а значит, никто не войдет в дом. Вот только я не уверен, что моя девушка не захочет выбраться наружу и отправиться на мои поиски. Возможно, она дождется утра. Но ведь наверняка она думает отправиться следом и нарвется на падальщиков. Они именно на это и рассчитывают. Перестань всякую дичь думать. Проворчал смол. От тебя несет такой безысходностью, что у меня жду захватывает. Приглуши свою эмпатию, проворчал я, пытаясь устроиться поудобнее в крохотной для моего тела клетке. Мы оказались при неприятнейшем месте. Это было полуподвальное помещение с узкими проемами окон под самым потолком. Стены были облицованы потрескавшейся плиткой, в углу виднелась раковина с подтекающим краном. Мерцающие лампы мерно гудели и пощелкивали. Не может быть, прошептал я пораженно, вспомнив рассказ Тами. Когда она делилась со мной произошедшим, то зажмурилась и на мгновение в моей голове промелькнула картинка. Я увидел ее тюрьму. Повернувшись в сторону двери, я убедился, что она та самая, которую помнила Тами. Я знаю, где мы. Серьезно? Оживился Крон, который сидел у стены в такой же клетке, как и я. Мне было интересно знать... «Ты не видишь?» — мрачно поинтересовался Брок. «Я словно в клетке, брат», — отозвался Ищейка. Он выглядел затравленным, с потухшим взглядом и всклокоченными волосами. Парень раскачивался в своей тесной тюрьме, ударяясь затылком о прутья. «Как вы живете?» — пробормотал он. «Живете только одними глазами, как же вам не тесно!» «Успокойся, Крон», – мягко попросил смол и тут же скривился. «Я тоже понял, что все плохо, потому что у Дока был свой талант, он умел манипулировать эмоциями, но сейчас его способности не сработали». «Ты можешь обратиться?» – угрюмо уточнил парень, – «хотя бы ненадолго». Мне удалось не содрогнуться от ощущения собственной беспомощности, но мне не хватало сил даже на дымное дыхание. Я не ощущаю тут потоков силы», — глухо признался. «А ведь братья в другом месте держат», — флегматично отметил доктор. «Думаешь, у них может получиться обернуться?» «Что-то не так в этом месте. Я обхватил себя за плечи». «Оно такое тесное», — простонал Крон. Это место такое тесное. Даже в пустыне находились десятки глаз. Я видел мир, а тут... Возьми себя в руки, дружище, строго потребовал я. Парень зыркнул на меня и отвернулся к стене. Мы все понимали, что другого варианта нет. Только ждать развития событий. Тут держали Тамилу. все же сказал я, именно в этом месте. Уверен? Настороженно поинтересовался Крон. Она сидела в одной из этих самых клеток. Я сунул руку под тонкий сваленный матрас, чтобы нащупать пол под собой. Царапины ощутились не сразу, но они были именно там, где помнила Тами. Ряд из имен. Извернуться и прочесть их я не смог. Клетка была слишком тесной для моей комплекции. Последняя буква царапина в ряде была хорошо ощутима. Это была буква «Т». Она царапала ее, чтобы оставить после себя хоть что-то. Она почти смирилась с поражением, а потом... Мне хотелось верить, что ей помогала мысль о семье, о Софи и обо мне. И я ненавидел каждую слезинку, которую она уронила в этом проклятом месте. «Как она выбралась?» – спросил Смол, выводя меня из мрачных размышлений. «Если уж девочка без способностей сумела, то и у нас есть шанс» подхватил Крон. Она вырвалась, ударив мерзавца осколком кости, которую нашла в еде. А потом, что вокруг? Я вздохнул, понимая, что должен лишить друзей последнего шанса. А потом моя бабушка создала портал, который вывел Тами отсюда. «Твоя бабушка, которой тут нет?» Крон переспросил автоматически. Ему явно было плохо от тесноты и невозможности видеть мир вокруг. А ведь мы попали в эту ловушку не случайно, протянул смол. Они подстроили ее мастерски.